Парфенон. Союзники жаловались. За наш счет Перикл украшает свои Афины. Перикл отвечал, это не украшение, это памятник нашей и вашей победе и благодарность богам, которые ее даровали. Победа греков над персами была победой закона и разума над произволом и грубой силой. Богиней воплощением разума была Афина, рожденная из головы Зевса. Богиней-покровительницей Афин Стоявших во главе победителей была тоже Афина. Памятником, воздвигнутым Афине в честь победы, были постройки Афинского Акрополя и прежде всего храм Парфенон. Три холма было в Афинах, а в низине возле них лежала городская площадь. Это были Пникс — холм народа, Ариапак — холм знати и Акрополь — холм богов. На Пниксе... Собиралось народное собрание. На ареопаге заседал совет бывших архонтов. Раньше они участвовали в управлении, теперь только судили убийц. На Акрополе стояли храмы. Персы разорили их до основания. Афиняне не стали их восстанавливать, а решили выстроить на их месте новые. Акрополь был посвящен не просто Афине, а Афине в двух лицах – воительнице и победительнице. Статуя воительницы с копьем и щитом стояла посреди Акрополя под открытым небом. Статуя победительницы стояла в Парфеноне. Дева Афина обращались к ней. Слово «Парфенон» означает «храм девы». Корабли, подплывавшие к Аттике, издали видели блеск солнца на высоко вознесенном острие копья воительницы, а подплыв ближе, видели рядом на холме белый прямоугольник Парфенона. Акрополь — продолговатый холм в 200 с лишним метров длины с плоской вершиной и неприступными отвесными склонами. Зайти на него можно было только с узкой западной стороны. Здесь архитекторы Перикла проложили мраморную лестницу, ведущую к широкому коридору, пронизывающему три колоннады, пропелеем, пред дверью Акрополя. Путник проходил по этому каменному лесу и перед ним распахивалась священная площадь, посреди неё статуя Афины-воительницы с ее сверкающим в вышине копьем, а за ее спиною правее задняя западная колоннада парфенона Издали Порфенон невелик, и он кажется громадным. Его колонны шестеро выше человеческого роста и толще человеческого охвата. По фасаду их восемь в ряд, а обычно бывало только шесть. Над колоннами треугольные фронтоны, а в них многофигурные скульптурные сцены. С западной стороны изображен спор Афины с Посейдоном. Афина и Посейдон спорили за покровительство над Аттикой. Посейдон подарил Афининам соленый источник, и коня добавляли некоторые. Афина — оливковое дерево. Победительницей вышла Афина. Это и было изображено на фронтоне. В середине олива сторона от нее Афина и Посейдон. Дальше к краям треугольника другие боги, сидящие и лежащие. Это означало: Афине не чтут и Афину, хранительницу их города, и Посейдона, помощника их на морях, но больше все таки Афину, потому что разум дороже, чем дикая стихия. А если обойти здание и взглянуть на фронтон противоположной его стороны, где вход, то это Становилось еще яснее. Здесь было изображено рождение Афины из головы Зевса. Величавый Зевс на троне, рядом с ним юная Афина, воплощение его божественного разума, а по сторонам – девящиеся боги. Меж колоннаду и крышу, высокую полосою, все здание опоясывал Фрис. Вереница прямоугольных барельефов, словно каменные картины. В каждом были две фигуры схватившиеся друг с другом в поединке. Здесь тоже шла борьба между разумом и стихией с каждой из четырех сторон по-своему. На западной стороне, под Афиной и Посейдоном, бились афиняне с амазонками. Когда-то в мифические времена эти неистовые женщины приходили на Аттику войной. На северной стороне бились греки с троянцами, такими же азиатскими варварами, как недавние персы. На южной стороне бились лапифы с кентаврами, то есть люди с чудовищами, полулюдьми-полуконями. А на восточной стороне, над входом, под фронтоном с рождением Афины шла самая страшная борьба между богами и гигантами, между светлым мировым разумом и темными силами природы. это над колоннами а за колоннами поверху сплошной стены храма тянулся видней смежду мраморными столбами другой фриз непрерывистый а сплошной это было праздничное шествие стихия побеждена закон и порядок восторжествовали и люди идут приветствовать богов и поднести им подарки на западной стороне от Посейдоном давшим людям коня скачут молодые воины верхом. Вдоль длинной северной тянутся колесницы, идут музыканты, гонят жертвенных животных, а впереди шагают старейшины. А на восточной стороне, над входом, сидят боги и чинные девы подносят им дары. Такие процессии и вправду всходили на Акрополь каждые четыре года на празднике Больших Панафиней и, медленно следуя вдоль храма, Шествующие видели справа над собой как бы собственное изображение на хромовой стене. А взглянув налево, они могли видеть собственное изображение, как бы сошедшим со стены. Там стоял маленький с причудливыми выступами храм Эрехтейон. И крышу его поддерживали не колонны, а каменные девушки с корзинами на головах, прямые, спокойные и сильные. Они назывались кариатиды. Наконец, обогнувший храм, мы входим внутрь. Здесь полутемно, свет падает лишь сквозь дверь, и в этой полутьме, в дальнем конце храма, возвышается под потолок статуя Афины Девы, знаменитое творение Фидия. Она в высоком шлеме, у ног ее стоит щит, а на протянутой руке — крылатая фигура богини Победы. Победа кажется маленькой, хоть она почти в человеческий рост. Лицо и руки Афины выложены белой слоновой костью, а одежда и панцирь — золотом. На этой статуе около полутора тонн золота. Неприкосновенный запас афинской казны. Поверх панциря на богиню накинуто покрывало, вытканное лучшими афинскими девушками. Здесь последний раз словно в один узел собран смысл всего Парфенона. На покрывале богини — Изображена гиганта Махия, на щите Амазона Махия, а на краях ее подошву Кентавра Махия. Победа закона и порядка над произволом неразумной стихии.